Защита Константинополя Отправив караван с трофеями в Киев, Юрий позволил себе отдохнуть. Все время, начиная со сбора войск в Киеве, ему пришлось напряженно заниматься делами. Войска Никейского императора по договору заняли старую часть города и, отмыться до стены Константина. Впрочем, в городе и было совсем мало, только лично тысячи императоров. Их едва хватало на укомплектование караулов на стенах крепости и старого императорского замка, в котором расположился император со свитой. Русские войска расположились в более новой части города, от стены Константина до стены Феодосия. Русская конница несла сторожевую службу Вокруг предместий города. Дотряды войск дуги в Атация высаживались на европейский берег Пропонтиды и Гереспонта, и веером расходились по высшим землям Латинской империи. Никаких серьезных воинских сил латинян в империи больше не осталось. Трестоносцы, оказавшиеся в момент падения Константинополя, в своих поместьях и в малых городах Византии, драпали со всех ног фесталонику, Надеясь отплыть оттуда в Италию. Все понимали, что королевство Фессалоника доживает последние дни. С востока на него накатывались войсканг кейцев, с запада на него вот-вот должен был напасть Эпир, а с севера болгары. Диспоту Эпира и царю Болгарии требовалось какое-то время, чтобы собрать войска и двинуть их на границу. Узнав о падении Константинополя, Все соседние правители боялись и готовились присоединиться к разделу земель бывшей Латинской империи. Узнав о вывозе мастеров из города, Дука Вататс сильно возбудился и приехал к Юрию разбираться. Далекий князь предъявил императору толстую пачку добровольно и собственноручно подписанных мастерами договоров. Вкрыть Вататсу было нечем, никаких положений о мастерах в подписанном империи. Между Никегей и Руссией в договоре не было, так что отъезд был личным делом каждого мастера, свободного человека. Впрочем, Юрий утешил коллегу государя, указав, что вывезено от силы четверть мастеров. О том, что вывезены самые лучшие, Юрий умолчал. В спокойной обстановке Юрий ознакомился с императорской библиотекой во Влахернском дворце. Кристоллоси и Венецианцы, видимо, книгами и свитками интересовались мало. В библиотеке обнаружились величайшие труды Пифагора, Аристотеля, Архимеда, Платона, Демокрита, Юстиниана, Таронквидила, Цицерона, Гомера и Софокла, и многие другие греческих и римских авторов. Кроме того, обнаружились даже египетские папирусы, заполненные непонятными знаками. Множество свитков на неизвестных языках главный смотритель библиотеки ИП пояснил, что это книги сирийских, вавилонских и персидских авторов. Доброружив эти сокровища Юрий запер в библиотеке шестерых толковых писарчуков из разных приказов вместе со смотрителями, повелев им просмотреть все свитки и книги библиотеки и отобрать наиболее ценные экземпляры для вывоза. войны уже по третьему разу продолжали вдумчиво и не торопясь прочёсывать все дворцы, дома и подземелья в поисках тайников со спрятанными ценностями. Надо сказать, что ценности находились в таниках, матрасах, сундуках с двойным дном и даже под кучами сена, зерна и навоза. Все городские золотари В поте лица соскребали ямчугу со стен выгребных ям, благо все они были облицованы камнем. За тысячу лет существования города ямчуги в ямах накопилось много. Собранную ямчугу сдавали русским купцам. Цену на ямчугу становили весьма привлекательную для золотарей. Купцы разъехались по всем провинциям Византии, в Эпире, Нихее, Тарпезунде, началась ямчужная альхаратка. Юрий и Ватац встречались почти каждый день, приезжая друг к другу на обед. Между государствами установились доверительные дружеские отношения. Много говорили о грядущем нашествии монголов. То о завоеваниях Чингисхана, Ватац имел подробные сведения о турок сельджуков. Юрий Но советник рекомендовал Ватацу сосредоточить все силы на подготовке к отпору агрессора, основываясь на собственном опыте штурма Константинополя. Советуал усилить стены со стороны пролива и залива, а также построить мощный флот, чтобы препятствовать переправе монголов из Азии в Европу и наоборот. При условиях снабжения по морю и наличия сильного гарнизона Константинополь был неприступен. Предупредил, что цинские инженеры умеют быстро строить для монголов стенобитные машины, а также о необходимости эвакуировать население перед нашествием монголов. Если монголы пойдут по европейскому континенту, то эвакуировать население на азиатский берег и наоборот. Юрий был заинтрисован в том, чтобы визаньки сохранилось в грядущие времена как противовес католикам в Европе и туркам в Азии. Батац сам предложил в жёны сыну Юрия Всеволоду, которому исполнилось 15 лет, за неимением у него дочерей, свою племянницу Евдокию Ласкарину, Ангелину Комнину, которой как раз тоже исполнилось 15 лет. Дазгорку Евдокии по крови была потомком сразу трех последних византийских императорских династий — Ласкаринов, Ангелов и Комнинов, и это была завидная партия. У будущих детей Всеволода и Евдокии появятся определенные наследственные права на престол Византии, тем более что императорские династии в Византии сменялись достаточно часто. В середине августа — Государи торжественно отметили помолвку Всеволода и Евдокии, освящённую патриархом Константинопольским Михаилом. Между тем отряды никейцев вышли на границы бывшей латинской империи с Фессалониккой и Болгарией. Над однако в Фессалоники успел захватить деспот эпирский Феодор Комнин дука. На границе произошли столкновения никейских и эпирских отрядов. Однако этим дело и кончилось. И Никейцы и персы занялись со-своением новых территорий. 29 августа патриарх Константинопольский Михаил в храме Святой Софии торжественно возложил на Иоанна Дуку Ватацу срочно изготовленный невеллирами императорский венец и провозгласил его императором возрожденной Ромейской империи. Тем самым Иоанн Дукова-Тац стал единственным законным правителем Великой Ромейской империи. Претензии на эту роль трапезунского и эпирского властителей оказались ничтожными. На Константинопольском престоле сидел Иоанн. С этим Федору Комнину, Дуке и Алексею Комнину придется смириться. В храме присутствовали все русские полководцы, Возгласи священники и византийское духовенство, знать, народ ликовал. 22 года латинской оккупации наконец закончились. Граннация завершилась пиром в старом императорском дворце. Простолюдинов на форуме города угощали вином за счёт нового императора. На и подроме состоялись скачки. Бразовать пришлось недолго. Уже 3 сентября гонцы принесли весть, что войско болгарского царя Ивана Асена донеслося верну границу у Андрианополя. Оставив в Константинополе 2000 пехотинцев, Юрий со всем войском немедленно выступил. Обязательство перед будущим сватом должно было выполнять. Дука Ватац обеспечил гуляй город русских лошадьми. и отдал своим войскам распоряжение стягиваться к Андреаполю, но в бой не вступать. Румейский гарнизон заперся в городе, Иван Асень не рискнул оставить в тылу сильный гарнизон и осадил город. Иван Асень, достойный наследник царя Калаяна, после захвата крестоносцами Константинополя продолжил деяние Калаяна и далеко раздвинул границы болгарского царства. Болгарские цари осенней питали стойкую неприязнь к византийцам, помня о былых поражениях и вековом порабощении болгар ими. Поэтому, услышав о захвате Константинополя, дукой ватацием немедленно собрал войско и двинулся в поход. Войско болгар насчитывало 33 тысячи пехоты и 18 тысяч конницы. Через пять дней русское войско подошло к осажденному городу. После отправки каравана с трофеями в Киев и размещения гарнизона в Константинополе, войско Юрия включало в себя пять тысяч конницы, четыреста орудий, тысячу боевых повозок и шестнадцать тысяч пехоты. Дука Ватац в сопровождении личной охраны следовал вместе с Юрием. На подходе к Андреанополе К императору прискакали разведчики, сообщившие точно количество и расположение болгар. Посоветовавшись с фаттацием, Юрий решил, как обычно, действовать от обороны. На последнем переходе к русскому войску присоединились силы румеев в количестве 10 тысяч конницы и 6 тысяч пехоты. Болгары же точных сведений о численности русских и румеев не имели. Осень предполагал, что большую часть войск противника составляют никейцы. Не дойдя пятиверс до города, на большом поле русские быстро поставили гуляй-город в 400 повозок по фронту, на передней линии повозок выставили 300 гауфниц, на боковых сторонах гуляя поставили по полсотни пушек. Перед гуляем Юрий выстроил всю русскую пехоту, чтобы закрыть болгарам вид на стену гуляя. На правом фланге, гуляя, выстроилась конница Ромеев, а на левом — русских, за исключением тысячи конных стрелков. Конные стрелки выстроились двумя линиями перед позицией русских и Ромеев. Один фланг с занятой позицией прикрывал поросы густым кустарником вытянутый холм, другой — речка Эврос. На самых дальних флангах у реки и у склона холма Здесь дорелис ремская пехота получив известие о подходе неприятеля осенню ставил вокруг Андрионополя небольшое прикрытие и выступил в свойском на встречу как он считал румеям царь знал что в штурме Константинополя принимали участие русские но посчитал их просто отрядом наёмников тем более что сам он вступил на болгарский престол свергнув царя Борила с помощью русских наёмников из Галлийской земли. Царь Осень, талантливый и смелый полководец, решил атаковать. По его сведениям, болгары имели численное преимущество. Осень выстроил войско традиционно, в центре плотный строй пехоты, глубиной до десяти рядов, на обоих флангах конница. По строению войск Осень закончил к полудню. Два войска. разделяло чисто поле шириной около версты. Все злаки с полей были уже убраны. Трубачи осеня пропели сигнал к атаке. Болгары мерным шагом двинулись вперёд. Юрий, как обычно, находился в центре гуля города на воеводской вышке. При нём находились сигнальщики, трубачи и звонари. Ватац тоже стоял на вышке, но в командовании не вмешивался. Когда расстояние между противниками сократилось до полуверсты, русские конные лучники рысью выдвинулись вперёд и с дистанции в сотню шагов принялись засыпать строй болгар стрелами. По команде царя Ивана трубы снова пропели. Болгарская пехота перешла на бег. Конница с флангов устремилась на русских. Теперь пропели сигнал трубой в Гле городе. Конные лучники развернулись И галопом ушли на фланги, втянувшись в проходы между строями армейской пехоты и конницы. Артиллеристы откатили пушки назад. Русская пехота бегом ушла через открывшиеся проходы в гуле город. Пешие лучники отходили последними, продолжая засыпать болгар стрелами. Пропустив пехоту, артиллеристы снова выкатили заряженные пушки на линию огня. На вочи городий заполели фетеры. Перед атакоующими болгарами открылась стена гуляя. Болгарские конники не стали бросаться на стену и ушли на фланги, где столкнулись с опустившейся вниз скопьеромейской пехотой и рванувшейся им навстречу конницей русских и рамеев. На обоих флангах закипела сеча. Русские конные стрелки и черз головы пехоты расыпали болгарскую конницу тучей стрел, изгуляя на болгар частым дождём летели стрелы, выпускаемые двумя тысячами пеших стрелков. Как только пеший строй болгар взлелелся с гуляем на сотню шагов, по команде Юрия ударил сигнальный колокол. Наводчики орудий приготовились, во втором удару колокола они поднесли фетри к затравочным полкам орудий. Три сотни гауфниц одновременно выплюнули длинные снопы огня, через мгновение свинившиеся гусым облаком дыма, окутавшим поле боя. Оглушительный грохот с залпа покачнул вышку. Все, вгуляя, на время оглохли. А болгарские пехотинцы, оказавшиеся прямо перед жерлами орудий, были сильно контужены. Тридцать шесть тысяч кортечен врубились в плотный строй болгар, произведя настоящее опустошение в их рядах. Догушенные болгарские конники тоже на время были ошеломлены, и кони рванулись в сторону от источника грохота, сталкиваясь, избивая друг друга с ног и сбрасывая всадников. Ромейцы были ошеломлены тоже, хотя их и предупредили о необходимости жёстко одерживают коней после удара колыкало. Многие кони шарахнулись в сторону и сбросили седаков. Обычные русские конники сдержали своих коней и продолжали рубить ошеломлённых болгар. Русские стрелы продолжали сыпаться на противника. Кто срезал по артиллеристы сразу же откатили пушки назад. Открывшиеся проходы между повосками бегом рванулись вперёд. Русские пехотинцы, стремясь побыстрее дорваться до ошеломлённого противника, пешие стрелки из гуляя всё это время осыпали болгарскую пехоту стрелами. Недва уцелевшие болгарские пехотинцы стали приходить в себя. Они обнаружили, что из окутавшего всё вокруг густого дыма на них выскакивают пехотинцы в тяжёлой броне и беспощадно рубят тяжёлыми мечами и боевыми топорами всех, кто ещё стоит на ногах. Выдержать это было выше человеческих сил. Болгары побежали. Русские пехотинцы частью продолжили преследовать бегущую болгарскую пехоту, а частью развернулись на фланге, сплотили строй и принялись рубить расстроенную болгарскую гонницу. Очухавшись, сохранившие коней И уцелевшие сами болгарские конники тоже бросились на утёк, не издогоняли и рубили русские и армей. Увидев бегущий пехоту, а за ней конницу, осознав происшедший разгром, царь Иван Асен развернул коня вместе с ближниками и личной охраной, пустился на утёк. И ведь удалось лишь тем из болгарских конников У кого коней не получили ранений стрелами, а таких было немного. Из пехотинцев не ушёл никто. Русская и ирамейская конница преследовала болгар до темно. Всю вторую половину дня русские ирамей собирали трофеи, оказывали помощь своим раненым, дорезали раненых противников, сгоняли уцелевших болгар в составленный специально для такого случая гуляй. размером 50 на 50 повозок. К вечеру в этой загородке оказалось 17 тысяч пленных. Весь следующий день пленные копали могилы. В них были захоронены 31 тысяча болгар, ставших в битве 686 русских и 1347 ромейских воинов похоронили с почестями. Оба государя произнесли траурные речи, священники отпели погибших. Над могилами русских и ромеев пленные болгары насыпали высокие курганы. Серьезные ранения получили 1183 русских воина. Войти сумели лишь около 3000 болгар. По соглашению между государями русским в качестве трофеев достались 36 тысяч комплектов доспехов с оружием, и четырнадцать тысяч пленных. Императору двенадцать тысяч комплектов и три тысячи пленных. Ромеям зато достались все уцаревшие лошади. Через три дня, погрузив трофеи на повозки гуляй города, русское войско двинулось назад в Константинополь. Ромейцы двинулись на западную границу, и пирский деспот еще мог напасть на империю. В Константинополе В соответствии с договором, русские оставались до конца сентября. Эпирский деспот напасть так и не рискнул. Перед отбытием русских войск на родину император дал пир в честь великого князя. Высокие стороны расстались довольными друг другом. Хотя, припоминая горы трофеев, лежавших на городских форумах, Юан Дукова Тац испытывал некоторое сожаление. Датак бы будучи реалистом, император понимал, что без помощи русских он не получил бы и пятой части этих трофеев, не получил бы и Константинополя. 1 октября флот из 700 загруженных трофеями ладей вышел из залива Золотой рог и двинулся по Босфору к Чёрному морю. Навысла Алексея пленные болгары, три ладьи были загружены свитками и книгами из дворцовой библиотеки. Книги сопровождали 12 знавших языки библиотечных смотрителей, подписавших договоры с князем. Поход русских на Константинополь венчался полным успехом. Были взяты огромные трофеи, авторитет великого князя Юрия Всеволодовича среди европейских государей поднялся на небывалую высоту. На юга западе у Руси появился ещё один взма сильный союзник